Глава 4. Элмерзы. Мистер Элмерс предупредил, что они с супругой будут нынче к вечеру, и я велела подготовить для них комнату. Дети ожидали приезда родственников с большим волнением. Шарлота несколько раз при мне повторила, как она рада, что увидит тётю Валерии, и ради этого даже надела своё лучшее платье. Нейтан К визиту будущих опекунов относился куда более прохладно. Он почти не помнил тетушку и не связывал с ее приездом никаких надежд. Ужин был готов, как и обычно, к восьми часам, но гости задерживались, и мы не садились за стол. В половине девятого мы услышали за окном ржание лошадей, и Эванс вышел на крыльцо, а через несколько минут объявил «Мистер и миссис Элмерс». Мистера Элмерса я видела впервые. и он произвел на меня не слишком хорошее впечатление. Он был среднего роста, несколько одутловат, а на лице его будто застыло выражение крайнего недовольства, которое не исчезло даже тогда, когда он обратился в нашу сторону. «Счастлив приветствовать вас, леди Карлайл», заявил он с видом, мало сочетавшимся со словом «счастье». Он поклонился нам, сочтя, что выполнил все положенные церемонии, и потребовал, чтобы дворецкий проводил его в отведенную ему комнату, немало не заботясь помочь супруге. «Тетя Вэлл!» Шарлотта бросилась к миссис Элмерс и обняла ее так тепло, как никогда не обнимала меня. «Да-да, Лотти, я тоже рада тебя видеть!» Женщина поцеловала племянницу в щеку и взглядом поискала нейтона «А что же наш малыш стоит в стороне? О, простите, леди Карлайл, я, наверное, должна была прежде обратиться к вам!» Валерия, в отличие от супруга, улыбалась широко и открыто, и я охотно улыбнулась ей в ответ. Сестра Майкла была невысокой и стройной, и эту стройность не мог скрыть даже не слишком удачный наряд. «Мы ужасно устали и так голодны, что готовы съесть всё, что угодно!» Она протянула к камину озябшие руки. Я велела миссис Томпсон подавать ужин, и как только переодевшийся мистер Элмерс вернулся в столовую, мы сели за стол. «Я полагал, что дети в такое время уже должны спать», — нахмурился Элмерс, бросив неодобрительный взгляд на Шарлотту и нейтона «В их возрасте решительно необходимо соблюдать строгий режим. Это способствует хорошему сну и вырабатывает дисциплину». «О, Чарльз!» — Валерий положила свою руку на руку мужа. «Уверена, что обычно так и бывает». и сегодня они остались за столом только из-за нашего приезда». ей едва сдержала усмешку, заметив, как обиженно вытянулось лицо Шарлотты. «Но мне уже пятнадцать», — возразила она, «и папа разрешал мне ужинать вместе со взрослыми». Мистер Элмерс неопределенно хмыкнул и посмотрел на жену. «Я давно говорил тебе, Вэл, что твоему брату не хватало строгости». И именно это привело поместье в такой упадок. Он был чрезмерно обеспечен во всем. Шарлотта уже готова была расплакаться. Я видела, как задрожали ее губы, и только нежелание показаться ребенком удержало ее от слез. «О, Чарльз! Думаю, сейчас не место и не время говорить об этом!» умоляюще протянула Валерии. «Прошу тебя, попробуй этот восхитительный паштет, или, быть может...» ты хочешь рыбу?» Она хотела сделать как лучше, но только подлила масло в огонь. «Не кажется ли вам, леди Карлайл, что этот ужин не слишком соответствует тому положению, в котором вы все оказались? Я полагаю, что более скромная трапеза утолила бы голод ничуть не хуже. Вот, скажем, тушеные овощи «Весьма питательная пища». Он выразительно посмотрел на Дворецкого, и тот чуть наклонил голову, показывая, что принял информацию к сведению. Но мистер Элмерс на этом не успокоился. «И стоит ли надевать к ужину в кругу семьи столь дорогое платье?» На сей раз его неудовольствие вызвало одежда Шарлотты. «Если на такую ткань посадить пятно...» то отстирать её будет невозможно. К тому же, окажись у нас сейчас гости, они бы осудили барышню за то, что она не надела более тёмный наряд. Могли пойти разговоры, что мисс Карлайл совсем не тоскует по отцу. «Но это не так!» – выкрикнула девочка. Но мистер Элморс не дал ей договорить. «Мы живём в обществе, юная мисс». строго сказал он, «и должны соблюдать установленные правила. Я завтра же попеняю вашей гувернантке на то, что она не слишком заботится о вашем воспитании. А теперь, я полагаю, и вы, и ваш брат уже не голодны и можете отправиться спать». шарлота вылетела из-за стола, едва не уронив стул. Нейтан уже хватило выдержки пожелать всем спокойной ночи. «Я понимаю, леди Карлайл, вы им не мать и не обязаны были прививать им хорошие манеры». В его тоне я услышала явный упрёк. «Но будьте уверены, я лично займусь этим вопросом». «О, Чарльз!» — опять воскликнула Валерий, бросив на меня извиняющийся взгляд. «Давай хотя бы сегодня не станем говорить о делах. Теперь, когда дети ушли, мы можем позволить себе выпить по бокалу вина». Её муж сухо кивнул. То ли он не считал вино излишней роскошью, то ли уже немного подустал от своих речей и готов был сделать передышку. Но довольно быстро осушённый бокал придал ему новых сил. «Я хотел бы ознакомиться с книгой доходов и расходов, мистер Дэвис». коротко ввел меня в курс дела. «Простите, миледи, но буду с вами честен. Я полагаю, что когда лорд Карлайл определял вам денежное содержание, он не вполне понимал, насколько плохи дела в его поместье. Продажа патентов на магические заклинания могла бы значительно улучшить ситуацию, И я даже готов найти на них покупателя. Но только в том случае, если все они будут проданы разом. Вы же понимаете, среди них есть и те, что совершенно бесполезны». Я так резко поставила на стол свой бокал, что расплескала вино и почти с удовольствием заметила, как на белой скатерти расплывается темно-вишневое пятно. «Я подумаю об этом, мистер Элмерс». «А пока, простите, мне что-то захотелось спать». Миссис Томпсон принесла мне в спальню кружку свежего молока и вздохнула. «Нет, вы подумайте только, миледи, тушёные овощи». Я знала, что старшая горничная любила рыбу и вполне понимала, почему она негодовала. Но я боялась, что смена рациона станет только началом.